Часть вторая. Страна святых. Глава первая. На Великой соляной равнине. В центральной части огромного североамериканского континента лежит бесплодная губительная для всего живого пустыня, которая долгие годы была непреодолимым барьером на пути цивилизации. От Сьерра-Невады до Небраски. Между реками Йеллоустон на севере и Колорадо на юге простирается царство тишины и запустения. Однако даже в пределах этой унылой области природа показывает разные лики. Здесь есть высокие горы, увенчанные снегом, и темные мрачные долины, есть быстрые потоки, стремительно несущиеся по зигзагам ущелий, и обширные равнины, зимой белые от снега а летом серые от едкой соляной пыли. Впрочем, все уголки этого края объединяет одно. Здесь везде голо, хмуро и неуютно. В этой юдоле отчаяния нет человеческих поселений. Случается, что индейские племена, пауни или черноногие, пересекают ее в поисках новых охотничьих угодий. Но даже отважнейшие из отважных радуются, оставив позади эти угрюмые просторы и вновь очутившись в родных прериях. В дремучем кустарнике прячется койот, тяжко хлопает крыльями в воздухе конюк, да неуклюжий медведь-гризли пробирается по тенистым ущельям, ища себе среди камней скудное пропитание. Вот и все обитатели этой дикой местности». На всем белом свете нет вида тоскливее того, что открывается с северных склонов сьерра бланко Насколько хватает глаз, раскинулась бесконечная плоская равнина с разбросанными по ней пятнами солончаков и зарослями карликового дуба, чапараллем. Далеко-далеко, на самом горизонте, маячит цепь горных пиков, скалистые вершины, на которых кое-где поблескивает снег. На всем этом бескрайнем пространстве нет ни самой жизни, ничего-либо напоминающего о ней. В небесах истиня стального цвета не кружат птицы, на бесплодной серой земле нет движения, и повсюду разлета абсолютная тишь. Как ни прислушивайся, твое ухо не уловит даже слабого звука. На многие мили вокруг нет ничего, кроме тишины. Мертвый, гнетущей тишины. Ранее было сказано, что на этих широких равнинах нет ничего, напоминающего о жизни. Пожалуй, это не так. Посмотрев вниз со Сьерра-Бланко, вы можете увидеть в пустыне дорогу, она вьется по ней и исчезает вдали. Эта дорога проторена тележными колесами и протоптана ногами бесчисленных искателей приключений. Там и сям на ней белеют какие-то предметы. Они блестят под лучами солнца, выделяясь на невыразительном сером фоне солончаков. Подойдите и приглядитесь к ним. Это кости. Одни крупные и грубые, другие потоньше и более хрупкие. Первые когда-то принадлежали быкам, вторые — людям. На полторы тысячи миль тянется этот жуткий тракт, усеянный останками тех, кто пал на его обочине. 4 мая 1847 года эта картина открылась взору перевалившего через горы одинокого путника. Сам он выглядел так, что вполне мог бы сойти за гения или демона здешних мест. Сторонний наблюдатель затруднился бы определить, сколько ему лет, около сорока или ближе к шестидесяти, Его лицо было худым и изможденным. Сухая, похожая на пергамент кожа, туго обтягивала выступающие кости. Длинные русые волосы и бороду щедро посеребрила седина. Глубоко сидящие глаза горели неестественным огнем, а рука, сжимающая винтовку, мало чем отличалась от руки скелета, ибо на ней почти не осталось плоти. Стоя, он опирался на свое оружие, хотя его высокий рост и крепкое телосложение говорили о врожденной силе и выносливости. Однако по его изнуренному лицу и одежде, которая мешком висела на исхудавшей фигуре, можно было понять, от чего он кажется таким дряхлым и немощным. Этот человек умирал. Умирал от голода и жажды. Он кое-как спустился по горной лощине и поднялся на эту небольшую возвышенность в тщетной надежде увидеть какие-нибудь признаки воды. Но перед его глазами простиралась лишь великая соляная равнина, окаймленная далекой грядой суровых гор, без единого деревца или иного растения, которое говорило бы о присутствии живительной влаги. На всем этом необъятном просторе не было и проблеска надежды на север, на восток и на запад, обращал несчастный свой пытливый взор и, наконец, понял, что его странствия подошли к завершению и что здесь, на этом безотрадном холме, ему суждено умереть. Почему бы и нет? Разве оно хуже, чем на пуховой перине лет через двадцать? Пробормотал он себе под нос, усаживаясь под сенью массивного валуна. Прежде чем сесть, он положил рядом ненужную теперь винтовку, а также большой узел, который нес на правом плече. Это было нечто завернутое в серую шаль и, похоже, чересчур тяжелое для его измученного организма, потому что, опуская, он чуть не выронил его и привел в соприкосновение с землей не слишком бережно. Тут же из серого свертка донесся негромкий вскрик, А затем оттуда показалась испуганная личика с очень яркими карими глазами и два маленьких веснушчатых кулачка с ямочками. — Ты меня ушиб! — с укором произнес детский голосок. — Правда? — виновата отозвался человек. — Я не хотел. Он развернул серую шаль и высвободил из нее хорошенькую девчушку лет пяти. — Ее элегантные туфельки! — И чудесное розовое платьице с полотняным передником говорили о материнской заботе и внимании. Девочка была болезненно бледна, но, судя по ее крепеньким ножкам и ручкам, ей пришлось перенести меньше лишений, чем ее спутнику. «Что, больно?» — с тревогой спросил он, поскольку она все еще потирала затылок, покрытый спутанными золотыми кудряшками. «Поцелуй и пройдет». Сказала она с глубокой серьезностью, подставляя ему ушибленное место. Так всегда делала мама. А где она? Мама ушла. Думаю, ты скоро с ней увидишься. Ушла? Удивилась девочка. Странно. А почему она не попрощалась? Она всегда прощалась, даже когда уходила к тете пить чай, а теперь ее нет уже три дня. Слушай, тут ужасно сухо, правда? У нас нет воды или чего-нибудь поесть? Ничего нет, милая. Надо еще немножко потерпеть, и все образуется. Положи-ка головку вот сюда, ко мне на колени, и тебе сразу станет веселей. Не очень-то легко говорить, когда губы точно кожаные, но мне сдается, что лучше рассказать тебе все на чистоту. Что это у тебя такое? Смотри, какая прелесть, какие красивые... Пылка воскликнула девчушка, протягивая ему два блестящих кусочка слюды. «Когда мы вернемся домой, я подарю их братцу Бобу». «Скоро ты увидишь кое-что покрасивее этого», — заверил ее мужчина. «Надо только чуток обождать». «Да, я ведь собирался сказать тебе, помнишь, как мы ушли с реки?» «Да». «Понимаешь, мы думали, что скоро найдем другую реку, но что-то не получилось». То ли компас подвел, то ли карта. Словом, не нашли мы ее. Вода у нас кончилась, осталась только капелька другая для таких, как ты и... И... И тебе нечем было умыться, — перебила девочка серьезным тоном, глядя снизу вверх на его чумазое лицо. Ну да. И попить тоже нечего. И мистер Бендер ушел от нас первым а потом Индейц спит, а потом Миссис Макгрегор, а потом Джонни Хоунс, а потом и твоя мать. «Значит, мама тоже умерла!» — воскликнула девочка, уткнувшись личиком в передник и горько зарыдала. «Да, они все ушли, кроме нас с тобой. Потом я подумал, что если пойти в этом направлении, можно наткнуться на воду». Тогда я посадил тебя на плечо, и мы отправились сюда вместе. Только по всему видать, что нам снова не повезло. Теперь мы с тобой вряд ли выкрутимся. Ты хочешь сказать, мы тоже умрем?» Спросила девчушка, перестав плакать и подняв к нему залитые слезами личика. Ну, в общем, примерно так. «Что же ты раньше не сказал?» Воскликнула она с радостным смехом. Я так испугалась, а раз мы умрем, то скоро опять будем с мамой. Да, ты будешь с ней, милая, и ты тоже, и расскажу ей, какой ты хороший. Спорим, она встретит нас у дверей на небо с большим кувшином воды и кучей гречневых оладушек, горячих и поджаренных с обеих сторон, как нравится нам с Бобом. А сколько еще ждать? Не знаю. Недолго. Взгляд мужчины был прикован к северному горизонту. На голубом небосводе возникли три крошечных пятнышка, которые с каждой секунды вырастали в размерах. Так быстро они приближались. Вскоре пятнышки превратились в трех больших коричневых птиц. Они покружились над головами путников, а потом сели на скалы неподалеку от них. Это были конюки, стервятники западных земель, чье появление предвещает смерть. «Петушки и курочки!» — ликующе закричала девочка, указывая на этих зловещих часовых, и захлопала в ладоши, заставив их снова подняться в воздух. «Скажи, а это место тоже создал Бог?» «Конечно. А кто же еще?» — ответил ее старший товарищ, несколько сбитый с толку этим неожиданным вопросом. «Он сделал Иллинойс и реку Миссури», — продолжала девочка. — А это место, по-моему, делал кто-то другой. Оно получилось гораздо хуже. Про воду забыли и про деревья. — Как ты думаешь, может, нам помолиться? — нерешительно предложил мужчина. — Но ведь еще не вечер, — ответила малышка, — неважно. — Хоть оно и не по расписанию, но бог не обидится, это уж точно. Ты прочитайте молитвы, что читала каждый вечер в фургоне, когда мы ехали по равнинам. «А почему ты сам не прочитаешь?» — спросила девочка, удивленно поглядев на него. «Я их забыл», — признался он. «В последний раз я молился, когда был росточком с половину этого ружья. Но лучше поздно, чем никогда. Ты читай, а я буду за тобой повторять» тогда тебе надо встать на колени и мне тоже сказала она расстилая на камнях шаль а руки подними вот так тогда тебе сразу станет хорошо это была странная картина, хотя ее видели только конюки на узкой шале бок о бок стояли два колено преклоненных путника маленькая несмышленная девочка и отважный закаленно невзгодами искатель приключений. Ее круглое личико и его худое костлевое лицо были обращены к безоблачным небесам и выражали искреннюю покорность грозному божеству, в чьей власти они очутились. А два голоса, один тоненький и чистый, другой низкий и грубый, слились в возносимой ему мольбе о милости и прощении. Завершив ритуал, они снова устроились под сенью огромного валуна, И вскоре ребенок задремал, прикорнув широкой груди своего защитника. Тот некоторое время охранял ее сон, но потом природа взяла свое. Долгих три дня и три ночи он не позволял себе ни минуты отдыха, и теперь веки медленно опустились на усталые глаза, а голова стала клониться все ниже и ниже на грудь, пока седая борода мужчины, не смешалась с золотыми кудряшками его спутницы, и оба они не погрузились в глубокий и мирный сон без сновидений. Если бы скиталец сумел продлить свое бодрствование хотя бы на полчаса, его взору представилось бы странное зрелище. Далеко-далеко, на самом краю соляной равнины, показалась крохотная струйка пыли. Сначала она была едва заметной в полуденном мареве, но постепенно делалось все выше и шире, и, наконец, превратилось в плотное, хорошо различимое облако. Это облако продолжало неуклонно увеличиваться, покуда не стало ясно, что его могло поднять лишь несметное множество движущихся существ. В более плодородных землях наблюдатель решил бы, что на него надвигается одно из тех гигантских бизоньих стад, что пасутся в прериях. Но в этой бесплодной местности такое, очевидно, было невозможно. По мере приближения клуба пыли к одинокому холму, на котором нашли приют двое несчастных странников, в туманной пелене стали вырисовываться очертания крытых парусины фургонов и силуэты вооруженных всадников. Это был огромный караван, направляющийся на запад. Караван? Но какой? Когда его голова достигла предгорий, хвост еще даже не появился на горизонте. Через всю необъятную равнину протянулась эта живая цепь. Фургоны и телеги, верховые и пешие, бесчисленные женщины брели, согнувшись под бременем свои ноши, а их дети шагали рядом с фургонами или выглядывали из-под белых пологов. Это явно была необычная группа переселенцев, а целый народ, волю обстоятельств, принужденный искать себе новое место обитания. Вся эта огромная людская масса двигалась с шумом и громыханием под скрип колес и ржание лошадей. Однако даже эти звуки, далеко разносящиеся в чистом воздухе, были недостаточно громкими для того, чтобы разбудить усталых путников на холме. Во главе колонны ехали десятка два или больше мужчин с серьезными, словно высеченными из камня лицами, в простых одеяниях темных тонов и с ружьями на плечах. У подношей возвышенности они остановились, чтобы провести короткое совещание. — К источникам надо идти направо, братья, — сказал один из них, чисто выбритый, с суровыми складками около рта и проседью в волосах. «Направо от Сьерра-Бланко, так мы выйдем к Рио-Гранде», — подтвердил другой. «Не бойтесь остаться без воды», — воскликнул третий. «Тот, кто смог добыть ее из камня, не бросит свой избранный народ». «Аминь, аминь», — дружно откликнулись все. Они уже тронулись было дальше... Но тут один из самых молодых и остроглазых издал предостерегающий возглас и указал на зубчатый выступ над ними. Там трепыхался клочок розовой материи, ярко выделяющийся на фоне серых скал. При виде его всадники тут же осадили коней и скинули с плеч винтовки, а свежие верховые и середины колонны галопом пустились на подмогу своему авангарду. На всех устах было одно слово — краснокожие. «Здесь не может быть много индейцев», — сказал пожилой человек, которого, похоже, слушались остальные. «Пауни уже позади. А других племен мы не встретим, пока не перевалим через горы». «Можно мне пойти посмотреть?» — брат Стенджерсон спросил кто-то из группы. «И мне, и мне!» — воскликнула еще дюжина голосов. «Оставьте лошадей здесь, мы вас подождем», — ответил старший. В одно мгновение молодые спешились, привязали лошадей и полезли по обрывистому склону к предмету, возбудившему их любопытство. Они двигались скоро и бесшумно, с уверенностью и сноровкой опытных разведчиков. Люди на равнине смотрели, как они перепрыгивают со скалы на скалу, пока их фигуры не появились на гребне холма. Всех опередил юноша, первым поднявший тревогу. Вдруг следующие за ним увидели, как он всплеснул руками, будто в сильнейшем изумлении. Догнав товарища, они были не меньше его потрясены картиной, которая открылась их глазам. На небольшой площадке, венчающей скалистый холм, лежал одинокий гигантский валун, а под ним... Высокий и невероятно исхудавший человек с длинной бородой и резкими чертами лица. Его мерное дыхание и безмятежный вид говорили о том, что он крепко спит. Рядом с ним устроился ребенок, чьи округлые белые ручки обнимали смуглую жилистую шею мужчины, а головка с золотистыми волосами покоилась на вельветиновой куртке, прикрывающей его грудь. «Это была девочка». Между ее розовыми губками, на которых играла счастливая детская улыбка, поблескивал ровно ряд белоснежных зубов. Ее пухлые маленькие ножки в белых носочках и аккуратных туфельках со сверкающими пряжками странно контрастировали с длинными высохшими конечностями ее спутника. На каменном карнизе над этой удивительной парой застыли в мрачном ожидании три конюка. Заметив новоприбывших, Они с хриплым, разочарованным карканьем снялись с места и нехотя полетели прочь. Крики мерзких птиц разбудили спящих, и они стали удивленно озираться кругом. Мужчина вскочил на ноги и посмотрел вниз на равнину, которая была абсолютно безжизненна когда его смотрел сон, и на которой теперь во множестве толпились люди и кони. На лице его появилось недоумение, и он провел по глазам, своей костлявой рукой. «Наверное, это и есть предсмертный бред», — пробормотал он себе под нос. Девочка стояла рядом, вцепившись в полу его куртки, и молчала, жадно глядя вокруг, любопытным, вопросительным взглядом. Молодым людям удалось довольно быстро убедить скитальцев в том, что появление спасательного отряда не мираж. Один из них взял девочку — и посадил к себе на плечо, а двое других повели к фургонам ее изможденного спутника, поддерживая его за локти с обеих сторон. «Меня зовут Джон Ферриер», — объяснил он. «Было нас двадцать один человек, а уцелели только я да эта малышка. Все остальные перемерли от голода и жажды там, на юге». «Она твоя дочь?» — спросил кто-то. «Теперь да», — вызывающе заявил тот. «Она моя, потому как я ее спас. Никому ее не отдам. С этого дня и навсегда она Люси Ферриер. А вы кто?» — продолжал он, с любопытством, озирая своих рослых, загорелых спасителей. «Числом-то вас, похоже, немало». «Тысяч десять будет», — сказал один из юношей. «Мы гонимые дети Господа». «Избранный народ ангела Марония». «Никогда о таком не слыхал», — отозвался скиталец. «Но я гляжу избранников у него порядочно». «Не шути над тем, что свято», — сурово промолвил другой. «Мы верим в священные письмена, начертанные египетскими буквами на золотых таблицах, переданных в руки пророку Джозефу Смиту, близ Пальмиры». Мы пришли из города Нову в Иллинойсе, где воздвигли свой храм. Мы ищем убежище от тирана и безбожников, будь оно даже в сердце пустыни. Имя Нову явно вызвало у Джона Ферьера какие-то воспоминания. «Понимаю», — сказал он, — «вы мормоны». «Да, мы мормоны», — в один голос подтвердили его собеседники. «И куда вы идете?» Мы не знаем. Нас ведет длань Господня в обличии нашего пророка. Ты должен предстать перед ним. Он скажет, что с тобой делать. К этому моменту они уже достигли подножия холма, и вокруг них сгрудились паломники. Робкие бледнолицые женщины, крепкие смеющиеся дети и встревоженные мужчины серьезными глазами. Увидев, как мала заблудившаяся девочка и как истощен ее старший товарищ, многие не сдержали возгласов удивления и сочувствия. Однако юноши не остановились, а зашагали дальше в сопровождении огромной толпы мормонов. Наконец они пришли к фургону, который был заметно больше, ярче и наряднее остальных. В него были запряжены шесть лошадей, тогда как прочие упряжки состояли только из двух или, в редких случаях, из четырех. Рядом с кучером сидел человек не старше тридцати лет, но его массивная голова и решительное выражение лица ясно говорили о том, что это и есть предводитель. Он читал книгу в коричневом переплете, однако при приближении толпы отложил ее в сторону и внимательно выслушал весь рассказ о случившемся. Затем повернулся к странникам. «Если мы возьмем вас с собой, — торжественно произнес сон, вы должны будете принять нашу веру. Мы не допустим волков в свое стадо. Пусть лучше ваши кости побелеют здесь, в этом диком краю, чем вы окажетесь той червоточиной, которая со временем может сгубить весь плод целиком. Пойдете ли вы с нами на таких условиях?» «Пожалуй, что пойду на любых», — сказал Ферьер так выразительно, что даже солидные старейшины невольно заулыбались. Один лишь предводитель сохранял суровый и внушительный вид. «Возьми его, брат Стенджерсон, и ребенка тоже», — сказал он. «Накорми и напои обоих. Кроме того, я поручаю тебе обучить их нашим священным заповедям. Но мы теряем драгоценное время». «Вперед! К земле обетованной! Вперед! Вперед!» Подхватили мормоны, и этот призыв волной покатился по каравану, передаваясь от соседа к соседу, пока не стих, превратившись в невнятный ропот где-то вдалеке. Защелкали бичи, заскрипели колеса, и вскоре весь караван снова пришел в движение. Старейшина, на которому верили присмотр за двумя новообращенными, привел их к своему фургону, где уже была готова трапеза. — Вы останетесь здесь, — промолвил он. — Через несколько дней к вам вернутся силы. А пока помните и не забывайте, что отныне вы одной с нами веры. Так сказал Бригим Янг, устами которого говорит Джозеф Смит. А его глаз — это глаз Божий. Примечание. Янг Бригим. 1801-1877. Глава Мормонской общины после смерти ее основателя Джозефа Смита.